Глава восьмая «Глупость!» — промямлил Кофран. «Это я уже понял». Я посмотрела на Элора, он сразу ответил. «Помнишь, на Валерию в Академии покушались? Тогда еще все мертвые поднялись, даже драконы из захоронений». Я кивнула, припоминая отчеты. «Больше всего об этом происшествии я узнала из них». Тогда покушение устроил один из сотрудников ИСБ, из-за чего всю его группу отстранили от работы, а потом одного вернули из-за заступничества Валерии. Сам несостоявшийся убийца погиб, его уничтожил проклинающий лук, из которого он стрелял в Валерию. Наложенное выстрелом проклятие сделало ее мишенью для всех зомби в округе, начиная от насекомых, и заканчивая похороненными в склепах ректорами-драконами. Этот проклинающий людей лук фигурировал в документах, как конфискованный фламирами, пояснил Илор, А наш дорогой не очень умный служащий не нашел ничего лучше, чем согласиться убрать упоминание о Луке из своих отчетов и его каталога, куда он должен вносить все собранные фламирами артефакты и докладывать нам. Илор снова хищно улыбнулся, и Кофран опять принялся стучаться лбом по полу. Да прибудут золотые драконы вечно на троне Империи. Так, понятно, этот идиот. Но фламиры настолько зазнались или настолько уверенно себя чувствуют, потому что за ними большая сила. Их цитадель делает их почти непобедимыми только здесь. Правильно, Император решил шум не поднимать, а сначала выяснить, с чего вдруг фламиры настолько обнаглели, что для покушения на избранную наследника используют уже засветившийся в их пользовании артефакт. И Лор вздохнул. «А у меня ведь личные планы были». «Ладно, проверим, Женнерон, как ты остальные дела ведешь». И Лор потянулся. «Обморочная, за мной. Идешь следом и не пищишь без дела. В мозги никому без причин не лезешь». Дарион, ходишь с ней и ловишь, если опять падать начнет. Женнорон, вставай, пока остатки мозга не отбил. Веди меня, хозяйство показывай. И лор шагнул к двери. А мне лаять и всех пугать? уточнила я. Чтобы пугать, тебе лаять не обязательно. Разумеется, ты просто идешь со мной, Хален. Неужели тебе для этого нужны какие-то уточнения? И Лор так глянул на меня, словно я в самый тяжелый момент его жизни сбежать собиралась. Заметив косой взгляд Дариона в мою сторону, Илор рисковато посоветовал. Дарион, ты за императины следи, не за Халеном. Он у меня нечувствительная барышня, чтобы своими падениями угрозу собственному затылку представлять. У меня внутри все сжалось от страха. Дарион мог ему сказать. Хален вперед! Илор указал на дверь, видимо, заметив, что я чуть скосила взгляд в сторону Дариона. Пошла вперед. Если что, рявкну драконью команду «Стоять» и телепортируюсь. Мне реакции хватит и за тобой присмотреть, если что. Недовольно отозвался Дарион. Поднимаясь наверх, я всерьез задумалась, как меня так угораздило вляпаться. Я осознавала, что меня на такой службе Могут ждать политические интриги, подставы, личные противостояния, но, нанимаясь в образе Халена, я не думала, что возникнут проблемы любовные. И ведь сама виновата». Представитель Аранских на территории Фламиров контролировал деятельность Фламиров. Дав своим самым опасным соперникам много вольностей, Аранские в свое время оставили за собой право следить, как те этими вольностями пользуются и заставили фламеров отчитываться. В штатной резиденции, роскошью своей, показывающей статус аранских, проживал их представитель. Здесь же, в отдельном крыле, осуществлялась вся административная деятельность этого участка. Сотрудники — 10 существ, и слуги — 5 существ, могли проживать как здесь, во втором крыле, Так и снимать комнаты или квартиры в городе, а клады у всех были преогромные, чтобы не возникало соблазна взяточничества. Еще десять сотрудников служили скрытно и проживали в старой столице и других районах территории. Женерон, будешь выглядеть с таким виноватым что-нибудь откушу. Любезнейшим голосом пообещал и лор в пустом холле возле лестницы: Ну уже, взбодрись! «Представь, что ты умный, честный, верный служащий!» «Я верный!» Тихо отозвался Кофран. «Служу империи!» «Да-да, мы это уже слышали!» «А теперь созывай своих!» «А то что это они, как тараканы, разбежались и начальство высокое видеть не хотят?» «Порядок наводят!» «А, то есть у вас тут еще и бардак?» И Лор покачал головой. «Совсем страх потеряли!» Или вы все сняли жилье в цитадели Фламиров и надеетесь там отсидеться? Да нет, ну что вы, что вы? Что я? Да вот думаю, с какой скоростью могу головы откусывать и не проверить ли свои способности на этом замечательном отделении». Женарон Кофрон явно был физически не приготовлен к интригам, слишком уж нервный. Об отсутствии элементарной изворотливости и речи не шло. «Представь, что это обычная проверка». Посоветовала я тихо и в ответ на вопросительный взгляды Лора пояснила. «Иначе мы весь день здесь проторчим, оно нам надо?» Кофран уставился на меня со вселенской благодарностью во взгляде, но меня больше беспокоил взгляд Дариона. Если он продолжит постоянно пялиться на меня, то это заметят и начнут думать всякое. Вытащив расшитый платок, Кофран утер лоб, перевел дыхание. и Элор терпеливо ждал, хотя по лицу видно, рад бы еще высказаться. «А, ну да, наверняка истолковал мою фразу, как согласие после дел с ним куда-нибудь сходить. Надо теперь быть в тысячу раз осторожнее с высказываниями, а то глазом моргнуть не успеешь, как окажется, что ты и на арку между комнатами согласна, и еще на что-нибудь». Отдышавшийся кофран убрал платок в карман, прокашлялся и указал в сторону. «Прошу сюда, рабочие кабинеты там». «Вообще-то мы с Элором здесь бывали и знаем это». «О, спасибо, а то бы я дорогу не нашел». Держать свое дурное настроение совсем в узде у Элора не получалось. Мы прошли по роскошным коридорам и комнатам к не менее роскошным рабочим местам. Честно... Даже наши с Элором кабинетов ИСБ были попроще. Но дурной нрав Фламиров требовал максимальных моральных компенсаций тем, кому придется постоянно напоминать им о том, что те больше не короли, а лишь правящий род второго порядка. Высокий, со множеством послаблений, но все же ходящий по-даранскими. Весь штат состоял из мужчин, и только среди слуг две были женщинами. Повариха и горничная. Всех их выстроили на внутреннем дворе, приветствует старшего принца. Надо отдать им должное, большинство не нервничало. Чтобы иметь дело с фламирами, нужно обладать достаточно крепкими нервами, и если их сюда не назначили за выслугу рода, как кофрана, то стойкость должна быть на уровне. Мне дико не хватало обычных своих способностей, погашенных абсолютным щитом. Все эти служащие имели высококлассные ментальные защитные амулеты, но большинство было направлено на защиту мыслей, а не чувств. И чужие чувства сделали бы для меня проверку более простой, а там можно было под шумок и амулет какой-нибудь взломать, попрактиковаться. Да даже проверить их амулеты, работают ли они хорошо или нуждаются в восстановлении после попыток взлома. Мне не хватало ощущений, не хватало страшно, и я завидовала Николае Штар просто потому, что она могла все чувствовать, она не была сейчас будто заперта в башне порядка в давящей пустоте. — Раз мы все здесь так удачно собрались, — начал Илор, объявляя внеплановую проверку, — также у вас, возможно, есть какие-то жалобы, предложения, пожелания по работе представительства все готов выслушать и обдумать. Проверка, как обычно, у служащих энтузиазма и радости не вызвала. Но на колени никто не падал, головой пол пробить не пытался. Начали показывать свои рабочие места, доставать документацию. Не имея возможности даже отдаленно уловить атмосферу, настрой окружающих меня существ, я зорко за всеми следила, ловила каждый жест слушивалась в интонации голосов в моменте отчетов и пояснений, но этого было так мало. Мы переходили из кабинета в кабинет, Дарион с Николаедой ходили следом за нами, и он постоянно смотрел мне в спину. Это раздражало и неожиданно смущало. Я привыкла работать с Элором, привыкла взаимодействовать именно с ним, даже если мы не одни. Но сейчас Дарион отвлекал мое внимание, а еще при нем мое служебное взаимодействие с Лором вдруг приобрело интимность из-за Дариона, из-за того, что он за нами следил, оценивал нас как пару. И это раздражало еще больше, чем преследующий меня взгляд. Раздражало, что мы с Лором действовали так слаженно, что Дарион наверняка полагал, что с отбором все сделал правильно. А Элор старательно делал вид, что Николая Дештар не существует, и это могло создать у Дариона обманчивое впечатление, что к менталистам Илор относится не так уж плохо. И то, что я так много думала о том, что думает Дарион, желание ему что-то доказать и показать, меня тоже раздражали. Неимоверно. Так хотелось, чтобы кто-нибудь из служащих на нас напал, или чтобы нас вызвали на боевую операцию, или, да хоть бы фламиры взбеленились. Мне хотелось кого-нибудь избить, втоптать в землю, унизить, а никто не давал поводов. Да, недочетов документации были, но на серьезное наказание эта небрежность не тянула. Посмотрели мы и реестр изъятых фламирами артефактов. Искали и собирали о них с маниакальным безумием, Хотя никто в роду артефакты не коллекционировал. В архиве и лор демонстративно, при трех служащих, полистал реестр, покивал. Ну что ж, тут все в порядке. Наши огненные вассалы продолжают тащить в дом все, что плохо лежит. Так, Са, теперь пора пообедать, а потом уже со слугами поговорим. Кофран побледнел так словно обедать, и лор обещал им самим: что, не готово? «Спросила я». Отшатнувшись от меня, Кофран стал кланяться. «Простите, не подумал. Сейчас все организую». «Да, у него не было шансов против Фламиров. Думаю, сокрытие информации — не первый его проступок. Наверняка Фламиры и раньше скрывали с его помощью свои делишки». Я посмотрела на Дариона, он кивнул, и я была уверена, подумал тоже, что и я. Адерион сверлил взглядом мою спину. «Организовывай!» Милостиво разрешил Илор, потому что при других сотрудниках трясти Кофрана нельзя, ведь мы делаем вид, что ничего не знаем о предательстве. Мик и Кофрана с еще одним служащим в архиве уже не было. Остались только двое сотрудников — Дракон и Человек. Дракон из подволь смотрел на меня. «Мне все больше хотелось что-нибудь разнести». И Лор развернулся на каблуках и уставился на Штар, улыбнулся хищно. «Ну что, наша дорогая практикантка, что скажешь?» «Все хорошо». Штар мелкими шажочками перебралась за Дариона, «А я уверена, что не все хорошо, но что с недоучки взять? От страха, наверное, даже толком прощупать никого не успевала». И это ей достался призванный предмет, подчиняющий себе сквозь любые ментальные защиты. Многоликая шевельнулась на талии, чуть сдавила, и было в ее движении что-то такое ревнивое. Обедали сотрудники представительства здесь же, в просторный и достойный дворца-столовой. Мы тоже направились туда, но вдруг Элор остановился, нахмурился и схватился за запястье. Недовольно цыкнул. «Ну что за безалаберность? Или фламирам закона не писаны? Велено же демона котов ловить, изолировать, а у них такой по городу шляется, честным наследникам империи насладиться отдыхом мешает». Я приподняла бровь, и Лор пояснил. «Да к Валерии пристал демона кот из Академии, тут их не ловят, что ли?» «Белый котяра, на которого я огненное вино случайно пролила, наверное, тогда приходил меня в культ бездны вербовать, «Гад стеной. Только Валерия с Арендером ему зачем? Или случайно встретились?» «Ловит?» – уверил следовавший за нами молодой дракон и пригласил нас пройти в столовую. «Объявите его в розыск, как преступника», – велел Илор. «Может, хоть так стражники Фламиров шевелиться начнут, а не торговцев с операми охранять?» «Будет исполнено», – уверил человек и, пользуясь случаем, умчался прочь. Он ведь не спросил, как выглядит этот демонокот. Протянул и Лор, глядя в удаляющуюся спину. Или по академии с ним знаком. Оказалось, нет. Мы почти дошли до столовой, когда мужчина вернулся и смущенно дергаясь спросил. Скажите, пожалуйста, как выглядел тот демонокот. Я помогу сделать картинку, предложила Ника. Ментально. Вы мне художника найдите прямо сейчас. «Идемте, это срочно!» «Дарион, а ты идешь за ней и ловишь!» Велел Илор. Я выдохнула облегченно. Теперь будет проще. Служащие представительства собрались в столовой и ждали нас. Слуги в ливреях суетливо расставляли магии и столовые приборы, украшали цветами. Ароматы цветов и еды наполняли гостиную, и из них я не сразу поняла, что к ним примешивается аромат дракона, что-то цветочное и не слишком выразительное. Намеренно или нет, но он подошел достаточно близко ко мне, и Лор как бы невзначай вскинулся между нами, направляясь к столу. Следом за ним сели остальные, оставив два места для покинувших нас спутников. Не дождавшись инициативы от Кофрана, Служащие завели с Элором непринужденную беседу о предстоящей войне с культом бездны, но интересовало их, судя по всему, только то, призовут их или нет. Аппетита у меня не было. Я ковыряла кусок рыбы в пряностях, а Элор посматривал на это так, словно собирался что-то сказать, и вдруг весь закаменел. Черты его лица хищно заострились, ноздри раздулись. Все умолкли. Бросив звякнувшие нож и вилку, Илор схватился за запястье и нахмурился сильнее. В столовую вбежал один из секретных сотрудников представительства. Я дернулась, ожидая дурных новостей. Человек крикнул. «Там принц Арендер, Динея, опера». Сами по себе эти слова не несли никакого смысла, ведь принц Арендер и Динея тут, а опер в старой столице полно. Во всеобщем удивленном молчании мой голос прозвучал слишком хлестко. А подробнее...